Бесплатные советы обходятся дорого. Оля. Как и предупреждал Саша, Лена мне не понравилась. Она была во всем немного слишком. Чрезмерно фривольная, чрезмерно красивая, чересчур прямолинейная. Она словно специально задирала окружающих, ставила в неловкое положение. Но именно с ней я и осталась одна за столом. Хотя совершенно к этому не стремилась. Но не ходить же с Сашей за ручку, как первоклашки в новой школе. Большая уже девочка. Должна справиться. Елена тут же придвинулась ближе и начала задушевный разговор. «А где ты познакомилась с Александром?» Начала она с места в карьер. При этом вежливым обращением себя не затруднила. Тыкала, видимо, принципиально. «В самолете? Я проездом. Здесь временно». «Это хорошо, что понимаешь, что с ним нельзя рассчитывать на что-то длительное». Он уже почти десять лет один, так никого и не завел постоянного. И ты не обольщайся. По матросе ты бросит. Спасибо за предупреждение, но это не актуально. Я скоро уеду. Как там у классика? Я прощаюсь с тобой у последней черты. Ты не знаешь, кто я. Я не вспомню, кто ты. Я постаралась перевести разговор в шутку, но Елена вцепилась как клещ и в прямом, и в переносном смысле. Крепко держала меня за руку. Прасно ты так думаешь. Он уже в МВД столько лет отработал. Он о тебе в первый час знакомства все узнал по базам. Кто такая, какая машина, с кем спишь и в какой позе? И какие штрафы по ЖКХ нахватало?» Женщина рассмеялась. По ее жестам и мимике было видно, что она выпила немного больше, чем могла себе позволить. В ней говорили какие-то старые обиды и алкоголь. «Елена, вы напрасно думаете, что Александр такой подозрительный?» «Что ты, Оля?» Она неприятно рассмеялась, при этом оставаясь грустной и извительной одновременно. «Он после Лариски проверяет всех вдоль и поперек. Это у людей в погонах рефлекторно. Новый человек — новое досье. Александр знает, что я здесь временно Ему это не нужно. Ни штрафы ЖКХ, ни моя машина». Елене стала еще веселее. Она рассматривала меня теперь с таким превосходством, словно собиралась открыть страшную тайну. Он все знает, даже не сомневайся. Пока мы шли к столу, Александр предложил Петру выбрать алкоголь. Оставить машину здесь и забрать ее завтра. А если надо сегодня, то он может попросить тебя сесть за руль. У тебя почти такой же автомобиль. Она так и сказала Петру. Ни мужу, ни супругу, ни моему, хотя кольца на руках обоих присутствовали, и они представились семьей. Хорошо хоть не по имени-отчеству. Но расстроило не это. В своей семье пусть хоть кличками друг друга другу обращается, мне все равно. А вот сбор досье на меня действительно задел. Елена не унималась. Она увидела мое смятение и решила, что намного опытнее в общении с Сашей, а значит, может давать советы. Сейчас ей не понравилось мое платье Прада. Александр такое не любит, им нужны классические фасоны. А у вас словно рукава разрезали и плечи по погонам. Только на ошейнике и держится. Лучше выбирайте платье-футляры. И фигуру подчеркнёте, и не будете раздражать вычурностью. Я учту, спасибо. Я смотрела на бокал с соком и поддакивала Елене. И ленточка в волосах. Как первоклашка, ей-богу. Сними и не позорься. Она что-то еще говорила, вразумляла меня, я не спорила. Зачем? Мне остался всего один день с Сашей. Жалко, что мы не расстались сегодня. Я бы думала, что на земле есть один честный, порядочный, тактичный мужчина, который умеет держать слово, с которым не страшно, спокойно и радостно. Но я нашла себе из всех возможных миллионов мужчин бывшего полицейского, который влез в мою жизнь. И я сама его в нее позвала. Первый человек, которого я приблизила к себе, стал самым неподходящим. Черт! Это было по-настоящему неприятно. Значит, Саша нарушил наш уговор. Значит, его слово ничего не стоит. Значит, снова никому нельзя доверять. А я-то забылась, понадеялась на лучшее. А лучшее доверять только себе. Именно об этом я думала, когда к столу подошли мужчины. Не знаю, что в моем взгляде увидел Саша, Он перестал улыбаться, взглянул на Петра и тут увел от меня упирающуюся Елену почти моментально. Мы словно остались одни за столом в зале в этом мире.